Повинен смерти, подтверждает семьдесят один конец. И поднялось все множество их, и повело к Пилату. В дело вступает Рим, проконсул иудеи Понтий Пилат. Он, видимо, никогда не считался человеком первого сорта. Он происходил из богатой и семьи.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 Характер у него был деятельный, энергичный, и таких в Риме в ту пору звали «хомо новус» — «новый человек», то есть. В этом прозвище нечто непередаваемое, пренебрежительное, эдакий легкий щелчок по носу. Ну, варишь, выскочка, мещанин во дворянстве из грязи в князи. Евсений пишет, что Пилата прислал в Иудею сейян, был такой свирепый негодяй у Тиберии.